глава восемнадцать лорд вивер склонился над корвином дм проверяя пульс и дыхание максимилиан успел вовремя Он передал жизненную силу, которая не позволит мистеру Дэю умереть. Теперь нужно доставить его в храм бога Ди, где местный лекарь залатает рану, и уже через несколько дней мужчина придет в себя. Вивер надеялся, что мистер Дэй поведает, что же здесь произошло и кто заказчик. Хотя лорд Вивер догадывался. Руководитель разведки Дордании подошел к длинному столу в окружении деревянных лавок, Видимо, эта комната некогда служила обитателям дома и гостиной, и столовой. Здесь, помимо лорда Вивера, находились и люди Бригза, отряд, замаскированный под шайку разбойников. В последнее время на границе были замечены осумы, и полководец решил проследить за местностью таким оригинальным способом, стараясь не привлекать к своим людям излишнее внимание». Лорд Вивер, ухмыляясь, осматривал вояк, одетых в отрепье. «Над конспирацией придется еще поработать. А лучше создать специальные отряды в своем ведомстве. Агент Афанасис один не справляется. К тому же граница со суммами — слишком ответственный участок, особенно в такое нелегкое для Дардании время». «Лорд Вивер, разрешите добавить к моему рапорту?» — обратился к нему глава бандитов максимилиан кивнул ранее он выслушал доклад военных о том как путники а именно лорд северс мистер дей и леди пожарских не дошли до деревни всего несколько метров на них напали аумы лукас смог задержать врага и хорошо что пограничный отряд бригза подоспел вовремя но корвин дей воспользовался потасовкой оторвался от преследователей и проник в дом где у него была назначена встреча. К сожалению, неизвестные ранили Дея и забрали артефакт. Если бы не лорд Вивер, целитель и маг жизни, Корвин наверняка бы погиб, а пока предатель лишь находится без сознания. Вивер нахмурился. Он планировал, что Лукас с парнями Бригза проследит за осумами и сообщит, кому именно передали скипетр. Да, подозрения падали на архимага Рауфа, который сейчас являлся советником молодого султана. Но Максимилиану нужны подтверждения. Игра шла по-крупному, и ставки были слишком высоки. Громкий голос капитана оторвал от размышлений. «Мы полагаем, что напавший на нас отряд не имел отношения к тем, кто покушался на жизнь мистера Дея. Почему вы сделали такие выводы?» Во-первых, одежда. Те двое, что покинули дом, выглядели как жители пустыни. А воины из ущелья были облачены в черные одежды. Их лица скрывали повязки и капюшоны. Насколько я знаю, такую форму носит личная стража принца Дамира. Их называют «тени». И нам показалось, что те, кто напал на мистера Дея, хотели избежать встречи с воинами принца. То есть на Дея напали связные Рауфа, а в ущелье в засаде сидели люди до мира, — выгнул бровь лорд Вивер. — Очень любопытно. Давайте посмотрим на одежду стража. Кажется, вы сказали, что одного из них удалось захватить в плен. — Так точно. Правда, воин мертв. Мы чуток перестарались, — отрапортовал собеседник. — И на одежду посмотреть не получится. — Это еще почему? — удивился лорд Максимилиан, поднимаясь со скамьи, и, направляясь к выходу. Где-то там, у ворот, должен лежать труп погибшего вражеского воина, который глава разведки еще не успела смотреть. Прежде всего, он торопился спасти Дея, чтобы позже допросить. «Ее забрал лорд Северс», — запоздало ответил военный. Максимилиан замер в дверях. «Правильно ли я понимаю, что леди Рэйчел захватили в плен», а ваши люди, лорд Северс, отправились за ней в погоню». «Не совсем. Лорд Северс переоделся в одежду мертвого воина Осумов и попросил нас для видимости преследовать его до тех пор, пока он не нагонит вражеский отряд», — пояснил капитан. «Так», — протянул лорд Вивер, закатив глаза. «Получается совсем иная картина. Лукас не бросился в погоню за леди Пожарских». Оприкинулся одним из воинов и поехал вместе с пленницей Касумом. Получается так, кивнул капитан. Но Лукаста, каков жук, наш человек. С гордостью согласился капитан пограничного отряда и добавил: Лорд Вивер, а нам что делать? Оставаться в этой одежде или можно уже в форменную переодеться? Переодевайтесь. Отмахнулся от вояки Максимилиан и покинул дом. Если события развернутся так, как он предполагает, то совсем скоро на границе придется встречать дорогих гостей, и лохмотья разбойников для этого вряд ли подойдут. Необходимо срочно связаться с Александром Блэкстоном и Брикзом, а еще вызвать подкрепление и как можно скорее привести в чувство Корвина Дея. Их с напарницей удивительный дар сейчас бы пригодился». Меня привели в комнату, похожую на ту, где проходил допрос. Разве что на окнах были цветные витражи с изображением экзотических птиц, а в высоких керамических вазонах с изящной росписью стояли яркие цветы, дурманящие своим ароматом. Судя по вышитым подушкам, изящно задрапированному балдахину над кроватью и резному столику с множеством склянок, покои располагались в женской части дворца. Как только стражи завели меня в помещение и удалились, в комнату из неприметной двери вошли три девушки. Они принялись меня обсуждать, рассматривая одежду и осторожно дотрагиваясь до волос. Сами они были облачены в длинные темные туники, волосы и нижняя часть лица прикрывались платком. Могу себе представить, что они подумали о моем мужском костюме, Но даже если бы на мне было платье из тех, что носили в Дардании, вряд ли бы эти дамочки оценили его по достоинству. В моей стране ткани так не просвечивали, под платье шаровары не надевали, а бюстье, пусть и расшитое красивыми бусинами, чужим людям не демонстрировали. Следом за девицами в комнату вошла дородная женщина в шароварах и длинной тунике. Плотная вуаль прикрывала лишь волосы. Сросшиеся на переносице брови, мясистый нос и крупные губы не позволяли назвать даму красавицей. Но улыбка радушной хозяйки располагала. Незнакомка шикнула на девиц, и те замолчали. Женщина явно была здесь главной. «Я Латифа», — представилась она низким грудным голосом. «Понимаешь наш язык?» «Да», — кивнула я но говорю на нем не очень хорошо. Меня зовут Рэйчел». «Из каких ты мест?» спросила дама, как мне показалось, чтобы поддержать беседу. Наверняка она уже все обо мне знала. Латифа сделала знак девицам, и те принялись ловко освобождать меня от одежды. «Эй, зачем? Я привыкла сама!» попыталась возмутиться я, но теперь эта дамочка шикнула на меня. Ты гостья, если не примешь нашу помощь, мы обидимся, да и хозяин нас будет ругать. Ты же не хочешь, чтобы служанок наказали. Я не гостья, а пленница, напомнила я. Но вспомнив, что нахожусь в чужой стране и здесь свои обычаи, решила не рисковать здоровьем девушек и согласилась принять их помощь. Да и мечта о теплой воде и чистой одежде перевесила скромность. Меня провели в соседнюю комнату. И я застыла на пороге. Это была роскошная купальня. Стены и пол выложены розовыми мраморными плитами, а посредине стояла широкая золотая купель, наполненная водой снежными лепестками цветов. Я со стоном наслаждения опустилась в теплую ароматную воду, прикрыла глаза, и позволила чужим рукам колдовать над моим телом. Что ж, воспользуюсь всеми благами гостеприимства, раз сбежать, пока не получается. Зато будет о чем написать в новом романе. Пока сидела в темнице, сюжет я уже придумала. Главной героиней станет шпионка и искательница приключений, отправившаяся на поиски древнего артефакта а спасет из передряг героиню шеф полиции, разумеется, тайно в нее влюблённый. Представив, как моя, в общем-то, печальная история превратится в веселую авантюру, невольно улыбнулась. «Конечно, можно впасть в уныние, но я решила, что лучше продумаю сюжет книги и разберусь с новым даром, чем буду рыдать. Слезами я себе не помогу» а вот если отмоюсь, отдохну и поем, то придумаю, как выбраться из объятий принца. Девушки уже расчесали мои волосы, и теперь я возлежала на лавке среди многочисленных подушек, а мое тело умащивали и растирали. Латифа присела рядом на низкую скамью и рассматривала меня с интересом. Судя по улыбке, дамочка была довольна. Она причмокивала, повторяя что дамир будет рад новому приобретению так откуда ты родом рэйчел из каких мест вновь продолжила допрос надзирательница из дардаи я родилась в столице в семье аристократа пожалуй поддержу беседу а заодно постараюсь выведать что нибудь полезное для себя у, -у, -у, -у" довольно протянула она красивая образованная Таких наложниц у Дамира еще не было. Хотела добавить, что ко всем прочим моим достоинствам я еще пишу романы и обладаю правительским даром, но вместо этого призналась в другом. Я не собираюсь становиться наложницей принца Дамира, у меня есть жених. Девицы в ужасе вскрикнули, а Латифа зашипела на них и жестом приказала удалиться. Те, опустив головы, Прошмыгнули мимо нас к выходу. Я же села на скамью, прикрыв тело какой-то тканью. Одежду мне пока не выдали, а мою забрали. Латифа недовольно поджимала губы и сверлила меня взглядом. Я же выжидала. Задушевного разговора не получалось. Вскоре девушки вернулись с одеждой, хотя шаровары из тонкой ткани и полупрозрачную тунику приличной одеждой не назовешь. «Олив!» Выглядел особенно развратно, с тонкими цепями и малюсенькими кусочками ткани, расшитой монетами. Золотистые тапочки с загнутыми вверх мысами, видимо, должны завершить образ дорогой наложницы. Девушки помогли мне примерить костюм, а затем занялись моими волосами. Вплетая в них бусины и цветы, но на этом издевательства не закончились. Прислужницы попросили меня закрыть глаза и принялись щекотать кисточками лицо. Наконец, одна из служанок подала мне зеркальце в изящной серебряной оправе, и я ахнула, увидев свое отражение. Это точно была не я, какая-то экзотическая красавица с яркими губами и темными бровями. Мои веснушки бесследно исчезли, а светло-рыжие волосы теперь походили на золото, став темнее от масел. Я чихнула от обилия ароматов. Девицы тут же услужливо подали мне шелковый платок с изящной вышивкой. Вздохнув, сжала его в руке. Такое жалко к лицу подносить. Латифа поднялась со скамьи и довольно осклабилась. Мы вновь вернулись в спальню, где на низком круглом столике нас ждала еда. Девушки, словно призраки, растворились в темной нише, а Латифа любезно предложила присесть на подушке и отведать угощение. Уговаривать меня не пришлось. После черствой лепешки и кружки воды я с жадностью набросилась на еду. Здесь было и нежнейшее мясо, и какие-то овощи в сладкой подливке, фрукты, щедро сдобренные сиропом. Сытая и довольная, я откинулась на подушке, Размышляя о том, что жизнь наложницы не так уж и плоха, если бы не нужно было делить ложе с принцем, Латифа, продолжая улыбаться, предложила мне вина. «Ты чужестранка, но я прошу уважать наши обычаи», — запела свою песнь женщина, и я уже догадалась, что она скажет дальше. «Тебе повезло, что принц Дамир обратил на тебя свой взор». «Он великодушен, добр, справедлив, а принце нужно отзываться с уважением, тем более ты его избранная». «Наложница», — подсказала я. «Кстати, сколько их у принца?» «Немного, всего шесть», — посетовала женщина, сожалея о таком малочисленном гареме. «Я поперхнулась, целых шесть любовниц, и этому принцу все мало». Алатифа продолжала разливаться соловьем. «Многие женщины мечтают стать наложницами Дамира. Отцы готовы заплатить любую цену, только бы принц обратил взор на их дочерей. Ведь одна из избранных рано или поздно станет женой. Рано – это вряд ли, судя по возрасту Дамира, а жениться он явно не торопился. Замуж за вашего принца я точно не собираюсь». Категорично отрезала я, смахнув своими словами довольную улыбку с лица собеседницы. «Буду признательна, если он вернет меня домой и подыщет себе новую наложницу». «Это невозможно», — покачала головой Латифа. «Смирись с судьбой и прими дары, которые она тебе дает». Хотела возразить, но язык от чего-то не слушался. Женщина любезно забрала кубок из моих рук. Ее голос странным образом отдалялся. Голова закружилась, и я откинулась на подушки. То ли от усталости, то ли от выпитого вина. Но барьер, который я оставила как на собственные, так и на чужие воспоминания, таял. И на меня полились образы. Я увидела принца Дамира ребенком, и то, как молодая Латифа заботилась о мальчике, вслед за первыми пришли иные образы. Моя собеседница любовалась юношей, ее глазами я смотрела на принца, тот уверенно сидел в седле, искусно владел мечом и стихией ветра. За радостью пришла боль, возмужавший Дамир стоял возле погребального костра и оплакивал смерть юной девы, Латифа рыдала в стороне, разделяя его горе. В череде более поздних воспоминаний были женщины, молодые, красивые, покорные. И на каждую из них Латифа смотрела с надеждой, как сейчас на меня. — Почему принц не женат? — пролепетала я, едва шевеля губами. — Вероятно, в вино что-то добавили, надеясь, что это не яд. «Если захочет, он тебе расскажет», — в голосе женщины сквозила печаль. «Но сама лучше не спрашивай. В гневе Дамир опасен». Я выхватила одно из недавних воспоминаний Латифы. Красивую, светловолосую девушку били плетью. Дамир стоял рядом, правда, сожалела наказание. Сквозь туман видений расслышала голос наставницы. Пришел провидец Кумар. «Он не причинит вреда, Рэйчел, лишь разгадает твои намерения». Надо мной склонилось старческое лицо, испечренное морщинами. Сухие губы что-то шептали, костлявые пальцы сжали виски. До уплывающего в туман сознания доносились обрывки фраз, сказанных старцем. «Странно, но я не могу увидеть ее прошлое». «Девочка под защитой! Открой свои тайны, Рэйчел! Доверься мне!» Чужая воля пыталась подчинить мой разум, но этого я допустить не могла. Призвала на помощь все свои силы и попросила о покровительстве бога Ди. В следующую секунду старец закричал, отступая, а я с облегчением вздохнула и прикрыла веки. Латифа уже звала стражей на помощь, Кто-то поднял меня с лавки и перенес на постель. Я почувствовала, как к щеке прикоснулась широкая ладонь и едва различила шепот. «Рэйчел, ничего не бойся, я рядом!»